Я не уехал. Не знаю почему, ведь мое пребывание в городе в итоге обернулось именно тем, чего я и ожидал — бесцельным шатанием. Нельзя сказать, что я поверил троим сумасшедшим и заподозрил в батраке воплощение дьявола. Нет, я знал, что они мне врут. И все равно допустил, что врет и батрак. Лишь бы дать себе поблажку и не возвращаться домой. Тупо? Не то слово. Изначально у меня был хоть какой-то план — пройти по следам Редж, отыскать ее папашу, добиться от него признания. Однако теперь след затерялся. Папаша был не при делах, а мне в голову лезли совсем уж неуместные мысли про мистику, которой не существует. Так что я сначала просто ходил по улицам, потом заглянул в какое-то кафе и все всматривался в лиц прохожих. Сложно сказать, кого я надеялся среди них увидеть. Уже за полночь я вернулся в гостиницу». Это никого не удивило. Администраторам вообще все по барабану, лишь бы платил вовремя. Для меня больше не было таинственных писем, меня не ожидали в номере. И я потихоньку приучал себе к мысли, что жизнь теперь будет такой... Ну, всегда. Спать не хотелось, но нужно было зарядить протез, а я без него ходить не люблю. Я прилег в постель просто так, в надежде непонятно на что. И почти надеясь на кошмар. потому что кошмары любые были хоть каким-то наказанием за то, в чем винил себя только я. Но кошмаров не было. Я задрых так быстро и крепко, будто совесть моя была чиста и проспал несколько часов без сновидений. Проснулся ближе к шести, когда снаружи было еще темно, но город уже просыпался. Больше спать не хотелось, завтракать не хотелось и жить, если честно, тоже не хотелось. Я решил заняться тем, что у меня пока получалось. Праздным шатанием по городу без цели и смысла. Утро встречало меня колючим морозом, вырывающим из легких облака пара. Улицы были полны, все куда-то спешили, опаздывали, зевали, роняли кофе и растворялись в свете рыжих фонарей. Я, кажется, всем мешал, но спешить все равно не собирался. Шел себе и шел, глядя то под ноги, то по сторонам, скользя взглядом по всему подряд. А потом я увидел ее — Замер я и замер мир. Я увидел Редж. Не ту мертвую, исчерченную шрамами старуху из морга, и даже не ту Редж, которая могла явиться ко мне из воспоминаний. Она была новой, незнакомой мне, а значит настоящей. Ведь я бы не смог выдумать то, чего не видел. Так? Она была молода, как и положено. Она шла по другой стороне улицы, впереди за перекрестком. И все равно я был уверен, что это она человека которого ты знаешь как самого себя не обязательно видеть чтобы узнать. Узнавание таится в знакомой фигуре, движениях, походке во всем. Так мы безошибочно выделяем того, кто нам важен и дорог, даже в толпе, даже не ожидая его увидеть. Вот так и я нашел рэдж не ожидая этого, даже не допуская мысли, что это возможно. Я ведь поверил, что она мертва мне это доказали И доказали хорошо, настолько, что я отодвинул на задний план собственную интуицию. Не обязательно, что меня обманули, полицейские могли ошибиться сами. А Рэдж жива, ей двадцать девять, и я могу ее вернуть. «Рэдж!» — крикнул я. Но она даже не обернулась. Я разве что распугал прохожих вокруг себя. До нее мой крик просто не долетел, поглощенный шумом машины чужими голосами. Она ведь не знала, что я буду здесь. Она не ждала этого. Одежда на ней была незнакомой. Черное пальто, брюки, кажется, кожаные, и туфли на шпильках, которые Редж ненавидела, как явление, а уж зимой вовсе считала угрозой жизни. Ее волосы свободно рассыпались по спине, и в свете здешних мутных фонарей они непривычно блестели и казались будто бы черными. Все это, пожалуй, должно было смутить меня, заставить засомневаться, что это действительно она. Но сомнений не было. Та часть меня, которая в морге твердила, что все не по-настоящему, теперь праздновала победу. Понятно, что с Рейд что-то случилось. Иначе она вернулась бы ко мне сама. Поэтому она изменилась. Что мне с тех поверхностных перемен? Я ее любую приму, лишь бы только ее вернуть. Я больше не звал ее. Это стало бы напрасной тратой времени. Я устремился за ней, однако бежать оказалось не так просто. Мешали люди, мешал лед на тротуаре. Да и контраст темноты улиц со вспышками светов норей мне жизнью упрощал. Еще и дурацкого перехода нигде не было. Мы с рэдж оставались разделены постоянно двигающимися потоком машин. Я только и мог, что следить за ней взглядом, и даже это было трудно. Толпа будто пыталась ее поглотить. От центра города Рэдж свернула к жилым кварталам. Если раньше я еще допускал, что она может искать батрака, то теперь эта мысль отпала. Он не опустился до аренды какой-нибудь дешевой квартирки. Ему роскошный отель подавай. Но если это не связано с ним, то с кем же тогда? Или с чем? Мое удивление лишь увеличилось, когда Рэдж зашла в многоэтажный дом. Очень высокий по здешним меркам. Это же и семь, наверное, а ты вовсе девять. Выше я тут ничего не видел. Но главное, этот дом не был ничем примечателен. В нем не располагались ни офисы, ни магазины. Здесь просто жили люди, не имевшие к моей жене никакого отношения. Я снова попытался позвать ее. «Рэйдж, подожди, я здесь!» Не знаю, на что я надеялся. «Ни на что, пожалуй». Крикнул, потому что удержаться не получилось. Она теперь была даже дальше от меня, чем раньше. Она и не могла услышать. Зато машин на этих тихих улочках стало не в пример меньше. У меня наконец-то получилось перейти дорогу. Двор перед домом был расчищен плохо. Да вообще не расчищен. Просто люди, первыми отправившиеся на работу, дорожки протоптали. Именно благодаря этим людям мне удалось попасть в подъезд. Я придержал дверь для какой-то женщины, а потом проскользнул внутрь. Сюр продолжался. С одной стороны, совершенно потустороннее возвращение Рэдж из мертвых, с другой — этот дом, настолько банальный, что здесь можно было снимать фильм про среднестатистическую жизнь. Шумели спешащие люди, плакали за дверями маленькие дети, где-то лаяла мелкая собачка. В воздухе пахло яичницей, дешевым кофе и подгоревшей кашей. Призрак Редж, строгий, черный, красивый, был здесь совершенно не к месту. Да и был ли он вообще? В подъезде я ее больше не видел, и понятия не имел, куда она пошла. Я даже не мог утверждать, что это действительно была она. Глаза никогда раньше меня не подводили, но в такой ситуации раньше и не был. Я в эти дни думал только о Редж. Я все готов был отдать, чтобы ее вернуть. Вдруг из-за этого воображение само подкинуло мне ее образ, чтобы не самоубился ненароком. Но даже с таким вариантом я не собирался отступать. Как будто у меня так много дел. Нет, еще может оказаться, что Редж здесь. Дом был большой, каждая лестничная площадка выводила меня к длинному коридору, в котором соседствовали шесть квартир. Ломиться в каждую из них я не собирался, однако открыл на мобильном фото Редж и показывал его всем, кого встречал на лестнице. Даже отдаляясь от ступеней, я не упускал их из виду, чтобы вовремя заметить Рэдж, когда она будет спускаться вниз. Сначала все шло типично и безнадежно. Все, что я видел перед собой, было предсказуемым. Я не ждал никаких странностей, а они все равно появились. Первым, что я заметил, был запах. Бытовая мешанина из еды, хлорки и дешевых парфюмов рассеивалась, уступая место чему-то несравненно худшему, гнилостно-сладковатому и непохожему ни на что. Разве что на трупный запах. С ним-то я был плохо знаком, но подозревал, что и он отличается. Было ощущение, что такая вонь появляется, лишь когда умирает и загнивает все без исключения. Я никак не мог понять, откуда исходит это вонище. Ведь вокруг было вполне чисто. Но скоро изменилось и это. Света на лестнице становилось все меньше, грязи все больше. Черные комья, забившиеся по углам, и какая-то непонятная плесень на стенах, и паутина на потолке, покрытая пушком серой пыли, как будто на этих этажах, в верхних, и не жил никто. А может, и правда не жил? До меня только теперь дошло, что я довольно давно не встречал здесь людей. Они же должны быть. Больше, чем раньше. Самый час пик. Но не хлопали двери и не звучали голоса. А сверху веяло сырым холодом. Так не похожим на свежую морозную зиму за стенами дома. Не хотелось мне туда идти. Вот совсем. Дом загнивал прямо передо мной. И инстинкт самосохранения упрямо шептал мне, что Редж не могла пойти в такое место. А вдруг пошла. Она не побоялась... А я что ж? Получается, я снова брошу ее тут. Да и вообще, что здесь может быть странного? Всего лишь в нормальном доме поселилась семейка маргиналов, вот и портит атмосферу во всех смыслах. И не более того. Это многоэтажка в тихом городке, а не логово маньяка. Но сколько бы я ни повторял себе, что все на самом деле круто, легче от этого не становилось. Когда я добрался до очередного этажа, передо мной открылся непривычно длинный коридор. Совсем не такой, как предыдущий. Он тянулся далеко вперед, на долгие десятки метров, и упирался в едва различимое окно, за которым мерцал белесый свет. Только света там быть не могло. Еще далеко до рассвета. Может, фонарь? Но фонари здесь не такие, да и высоковато для него. Впрочем, сияющее окно меньшее из моих проблем. Оно-то далеко. Куда ближе находятся два ряда одинаковых дверей. Они были сделаны из дерева, почти черного, будто бы сгнившего. Обшарпанные двери с трещинами, сколами и следами то ли ногтей, то ли когтей, то ли крысиных зубов. Рядом с ними по стенам расползалось нечто темное, скользкое, превосходящее даже плесень, и будто бы влажное, хотя воды я здесь не видел. Это было больше, чем покинутая квартира. Это было нечто нежилое по умолчанию, источающее смрад и отталкивающее от себя кого угодно. Как можно оставаться по соседству с этим, под этим? Неужели другие люди смогли с таким смириться? Я не представлял, как. Я поспешно замотал лицо шарфом, но дышать все равно было тяжело, а глаза слезились, как от едкого дыма. Хотелось просто развернуться и бежать, и не только для того, чтобы сделать свободный вдох. Нет, вони духота — это еще полбеды. Гораздо больше меня напрягали звуки, доносящиеся из-за плотно закрытых дверей. Там что-то грохотало, клокотало, как бурлящая грязь, а иногда тяжело, грузно переваливалось. Совсем не ритмично, как будто откормленная, бесформенная тварь селится найти путь к выходу, а за выходом — я. Нет, опять придумываю лишнее. Всему есть логическое объяснение, всему без исключения. Это просто аварийный этаж. Стену в коридоре снесли, соединив его с соседним подъездом, поэтому он кажется таким длинным. Квартиры гнилые, потому что за ними никто не следит. Грохот внутри — это строительные работы, а бледный свет за далеким окном — просто прожектор. Можно все на свете ногой впихнуть в стандарты привычной реальности, если очень хочется. Я переселил желание уйти и шагнул в длинный коридор. Пол был настолько грязный, что ботинки прилипали к нему, так что касаться покрытых темной слизью стен я и вовсе не собирался. Я шел не к ним и даже не к квартирам, за которыми что-то ползало и металось. Я шел к окну. Это был самый простой способ проверить мою наспех состряпанную теорию и вернуть реальность к норме. Я не мог выяснить, сносили ли тут стены, а сунуться в квартиры не решился бы, но уж выглянуть из окна я могу. Если там будет прожектор, это докажет, что я был прав и в остальном. Ну, или я сумею себя в этом убедить. Казалось бы, чего тянуть? Протопай ты быстро, посмотри в окно. А у меня не получилось. Смрад лишал сил, звуки сковывали тело, и я еле двигался, как будто у меня ноги не было, а не руки. Хотя тут, пожалуй, стоило считать подвигом уже то, что я не слинял. Я ведь все равно приближался к окну. Теперь я видел его гораздо лучше. Грязное, с стеклом. Свет за ним не слишком напоминал яркое сияние прожектора, и это мне не нравилось. Гораздо больше он был похож на бледное сияние полной луны, которой в небе вроде как не было. Или я просто не заметил ее за светом фонарей. Неважно. «Сейчас все равно проверю». Но до окна я так и не добрался. Скоро я подошел к той стене достаточно близко, чтобы разглядеть на ней надпись, сделанную справа от подоконника, уже частично скрытую грязью, однако все равно узнаваемую. Она меня и остановила. Надпись была сделана почерком «Рэдж». Вроде нелепо, ведь моя жена на стенах подъездов никогда не писала, И опять же, невозможно, потому что надпись сделали где-то месяц назад, задолго до того, как Редж пропала, а вовсе не прямо сейчас. Насколько бы я ни спорил с судьбой, это ничего не отменяло. Надпись была почерком, который я знал не хуже своего собственного. Не оставалось или поверить в это, или глаза себе выколоть, в связи с утратой доверия, что меня совсем уж не прильчало. Надпись была такой же дикой, как и все на этом этаже. «Не принимай даров!» Будто бы послание мне. Но дары — это последнее, что я связал бы с таким местом. Я не знал, что делать дальше, а времени на размышления мне не дали. Слух резанул медленный протяжный скрип. Открылась одна из гнивших дверей, та, что была у самого окна. И я пока не видел, что за ней. Но свет оттуда в коридор не палился. Я напрягся. готовый бежать или защищаться, если оттуда что-то вырвется и бросится на меня. Но оно не вырвалось. Оно появилось мучительно медленно. Сначала границу дверного косяка пересекла макушка, покрытая редкими прядями волос, темных и сальных. За ней появился широкий лоб, гладкий, без единой морщины, белый, будто бы из фарфора отлитый. Дальше лицо должно было сужаться или хотя бы оставаться таким же, а оно расширялось, образуя почти идеальный круг, со сглаженными скулами и тугими щеками. За лбом медленно обозначились две ниточки бровей. Под ними крошечные глазки, такие темные, что они казались залитыми чернилами изнутри. Где-то между глаз и чуть ниже их затерялся несоразмерный плоский носик, внезапно оканчивавшийся очень крупными ноздрями. Ну и финальным аккордом стал большой жабий рот, обрамленный такими бледными губами, что в полумраке коридора их вовсе не было видно. Рот скривился в улыбке, лишенной теплоты и хоть какого-то намека на приязнь. Но напугала меня не эта улыбка и не то, что лицо казалось абсолютно плоским, будто нарисованным на тарелке. Я даже выдержал бы то, что башка у этого существа которое я не мог определить ни как мужчину, ни как женщину, была в два раза больше моей головы. По-настоящему меня задело то, что выглянуло оно не как нормальный человек. Плоское, трупное, бледное лицо появилось строго параллельно полу, на высоте около двух метров над ним. Я не знал, как это понять. И что будет, если дальше двинется шея? Я готов был драться с тремя незнакомцами в моем номере, но не с этой хреновиной. Я начал отступать, медленно, спиной вперед, стараясь не делать резких движений. А оно все смотрело на меня, не пыталось заговорить, не моргало даже. Его улыбка казалась оскалом хищника, наметившего добычу. В этот момент даже я не мог размышлять, насколько это реально или глупо. Мне нужно было уйти. И тут я вдруг представил, что сейчас откроется еще одна дверь, и точно такая же тварь вылезет у меня за спиной. Я ведь буду зажат между ними и привлеку то, что сейчас скребется за закрытыми дверями всего в паре шагов от меня. Это стало последней каплей. Я развернулся и направился прочь, быстрым шагом на грани бега, но не бегом, чтобы не провоцировать его. Я надеялся, что это нечто увидит, как я отступаю, ухожу с его территории и уймется. Черта с два! Похоже, оно продолжило высовываться с той же скоростью и задержало его только это, а вовсе не мое отступление. Потом я услышал шаги за своей спиной. Вот только шаги эти не были человеческими. Не так ступают ноги. Так плюхаются на грязные доски тяжелые от впитанной воды половые тряпки. Хлюпающие звуки постепенно ускорялись, словно подстраиваясь под скорость моих шагов. Я хотел обернуться, и все же что-то сдержало меня. Я нутром чуял. Мне нельзя видеть то, что вывалилось в коридор и поползло за мной. Если я увижу, слишком много изменится. Поэтому я наплевал на гордость и рванул вперед. Через загаженный коридор обратно к лестнице. Где-то здесь был лифт, но соваться туда я точно не собирался. Сердце отчаянно колотилось в груди, заглушая своим грохотом все вокруг, и я не слышал, бежит ли за мной нечто. Я и не хотел знать. Что толку, если я обернусь, отступлю и сверну себе шею? Не видеть это существо мне хотелось куда больше, чем увидеть его». Я быстро спускался вниз по лестнице, молча, ни на кого не надеясь, потому что я не знал, на кого можно надеяться. И вдруг вместо болотного холода меня встретило тепло, вместо удушающей вони все те же запахи жилого дома. Все менялось постепенно, а стало прежним в один миг. Я не удержался, обернулся и увидел за собой точно такую же лестницу, как та, что стелилась передо мной. Чистую и светлую, со спешащими вниз людьми, которым я весьма не кстати заградил проход. Обычными людьми, без лунных лиц и жабьих ртов. Понять это я не мог, но ну, никак. Поэтому я перехватил мужчину средних лет, пытавшегося меня обойти, и спросил. — Вы его видели? Он еще на лестнице. — Вы о ком это? — возмутился мужчина. — И что вы себе позволяете? — — Ваш сосед такой бледный, здоровый, с длинными волосами. — Что вы несете? Вы из какой квартиры? Оставляет дверь открытой, и всякие наркоманы лезут. Прочь отсюда, пока я полицию не вызвал. Однако было понятно, что никого он не вызовет. Он меня побаивался, и когда я его отпустил, поспешил прощемиться по стене мимо меня. Он не просто рассматривал возможность, что я накачанный наркотиками псих. Он только в это и верил. Я же больше не спрашивал его ни о чем. Охреневая от того, что я делаю, я двинулся не вниз, а вверх. Обратно, на тот этаж, где дожидалось нечто. Обратно к воне и тьме. Да только этого не было. Вообще ничего. Надо мной был такой же этаж, как предыдущий, и еще один, и крыша. Все это чистое и ухоженное. с целыми лампочками, освещающими крашенные в безобразный голубой цвет стены и дерматиновые двери. Я слышал только шум телевизора и обычные, совершенно спокойные разговоры людей, которые не боятся жить в своем доме. Длинный коридор, надпись почерком «Рэдж» и ухмыляющаяся тварь за дверью остались только в моей памяти.